Глава тридцатая. О том, что в нашем изменчивом мире блондинками все чаще становятся именно мужчины. О, да вы, я вижу, в интересном положении, друзья мои. Двусмысленная фразочка, правда? Ладно, не отвечайте. На самом деле, я к вам серьезным деловым предложением. Продление контракта еще на 5 лет за новенькие армейские противогазы на всю компанию. Я щедр как никогда. Оцените свои временности, качество поставки и не спешите отказы. Эй, эй, эй, эй, -э -э -э -э! какой обморок! Куда?! Увы, туда. Закашлявшийся астраханец схватился руками за горло, рванул вород, потом рухнул на колени и завалился на бок. Така твердо держался только старый эльф, и то лишь потому, что был максимально адаптирован к любому сорту дыма. Он аккуратно вытащил черный невзрачный артефакт из скрюченных пальчиков любимой, суетливо впихнул в колечко длинный мизинец. «Вообще-то, остроухие мне без надобности», — размышляя вслух, одно оранжевое око сощурилось, а другое, наоборот, приняло шарообразную форму. «Но, с другой стороны, раз вы столько времени вместе, то вполне можете и расписаться друг за друга». «Опять двусмысленная шутка». «Короче, один автограф за вот этого парня, и я вас с принцессой лично доставляю прямиком до холма. Вопросы есть?» «Всего один», — серьезно ответил эльф, опуская любимую на пол. «В глаз. Хочешь?» Неуловимое движение сухопарового кулачка», и нечистый исчез с неприличным звуком. Более того, от этого взмаха неизвестно куда унесло целую стену барака, а весь мир вокруг, казалось, застыл в статуе подобной неподвижности. Сцена походила на голливудские кадры «Матрицы» или полузабытую детскую игру «Морская фигура. Замри». Сам Милавеллер несколько испуганно наслаждался произведенным эффектом Велича озираясь по сторонам самой виноватой физиономией. Что же открывалось его взору? Беснующиеся дети Деви Марии, занимавшиеся самым разнообразным бесчинством от стрельбы во все стороны до свального совокупления. Видимо, еженочное впадение в скотство было подготовительной частью к их вечным мукам в этом мире. «Перекошенные лица». Искаженный руганью, воплями и злобой, Потный от похоти с совершенно безумными глазами, Пустыми, как бездна ада. Замершее движение пуль, Застывшая в воздухе пыль, Беззвучное ощущение распада и приближающегося конца, Невероятное понимание, Насколько же низко могут пасть люди, Считающие себя единственно избранными. Что? Милосердие Божье — может относиться и к ним, или к ним особенно. Седой философ только молча качал головой, решившись на короткую прогулку вне пылающего барака, чью пламя также замерло прозрачными острыми языками с нарушением всех привычных законов физики. — Итак, синее кольцо действует, — тихо начал рассуждать он, — смеха ради собирая в карман висящие в воздухе пули. «Следовательно, как говорил Гуанши, залезая в бочку вина, я король. А это влечет за собою как массу приятного времяпровождения, так и уйму абсолютно неприятных обязанностей, и еще неизвестно, какая чаша перевешивает, что опять-таки подводит к следующему серьезному вопросу, а так ли уж я хочу им быть? Загадка на две трубки, как выражался достопамятный Шерхо. Поэтому отложим ее на время и займемся более насущными делами, например, спасением молодежи. Впрочем, начал он, естественно, не с них. Первой была торжественно вынесена любимая пожилая принцесса. Вторым... Кое-как светееватым эльфийским матом и риском для жизни Меловеллар сумел выпихнуть наружу коня. Иван Качуев, накрепко сжимавший в руках свернутый портрет Рахиль, никакой контовке не подлежал. Тащить его волоком было тяжело, катить неудобно, и бедный задыхающийся наследник трона окончательно выбился из сил. Он уже почти уселся на ногу под Исаула с целью закурить и поразмыслить, когда белый скакун принцессы добровольно пришел на помощь. Одной лошадиной силы вполне хватило, чтобы цапнуть молодого человека зубами за воротник и быстренько оттранспортировать в безопасное место. Дальнейшее было уже не так сложно. Загрузить друзей и вещи на благородное животное, взять его под узцы и уйти неторопливой скользящей походкой навстречу зарождающемуся рассвету. В том, что погоня будет, Меловеллар, разумеется, ни капли не сомневался. Однако, будучи довольно беззаботным существом, как и все эльфы, он предпочитал не перенапрягаться раньше времени и правильно делал. Хуже другое. Он ни разу не задрал голову вверх, поэтому и не увидел маленькую летающую тарелку инопланетян, спешащих к ним на помощь. А теперь — Ганс и Док также замерли в обездвиженном состоянии, как мухи в янтаре. И кто знает, на какое время они все попали под власть кольца. — Ну и что? Что здесь вообще происходит? — Я им не помогал. Это эльф. — Вижу. Ох уж мне эти эльфы. И вообще так и тянет, устроя здесь второй великий потоп. — Выплывут. — Всплывут! — Нет, папа, эти двое по-любому выплывут. Казак и еврей, сам понимаешь, такая пара. Иван Качуев проснулся на теплой земле, в незнакомом месте, в обнимку с мятым, перемятым газетным портретом. Обернувшись, увидел со спины двух пожилых влюбленных, сидящих на камушке рядышком, едва ли не в обнимку — Нюнель склонила седую голову на узкое плечо истинного короля, а Мелавелдор что-то напевал ей на древней толке низком и даже, кажется, не курил. А принцесса не чихала. Согласитесь, и то, и другое уже почти чудо.